Глава шестнадцатая Я все никак не могла поверить в то, что все закончилось. Айнар каким-то непостижимым образом успел вовремя, и мне больше ничего не грозит. Только браслет осталось снять. Но в этом я безоговорочно доверяла моему дракону, конечно. Он самый лучший артефактор и сумеет справиться с опасной игрушкой. Вцепившись в его руку мертвой хваткой, я послушно шла за Кейнаром, медленно осознавая случившееся. Еще утром все было совсем плохо, и я готовилась к жизни в золотой клетке, даже к существованию. А теперь? Теперь иду в этом кошмарном свадебном платье, ловя удивленные взгляды, прижимаюсь к Кейнару. А с другой стороны идет Хмурый Нгеран, заботливо прикрытый магией, чтобы не возникало лишних вопросов. Мы забрались в экипаж. Карвальт естественно рядом со мной, и я тут же уганизделась у него под мышкой, почти свернувшись в клубок. Меня все еще не отпускало и время от времени потряхивало. В сторону Альвы я даже не смотрела и вопросы пока попредержала. Лучше потом, когда мы останемся вдвоем. Так и ехали в полной тишине. Я даже успела задремать, согревшись в надежных руках Айнара, и никакие злобные взгляды некоторых проигравших Альвов мне не мешали. Однако, когда экипаж остановился и мы вышли, я с удивлением уставилась на собственный скромный особняк, а потом покосилась на Айнара. Мы разве не к тебе? осторожно уточнила, не торопясь заходить. Даже в виде пленника не хотелось впускать Ингерина в свое жилище, но не на улице же его оставлять. А Инархитро прищурился и усмехнулся, и сердце невольно пропустило удар. А ты так и будешь рассекать в этом недоразумении, в которое тебя обрядили вальвятники? Дракон выгнул бровь, а я чуть не поперхнулось, услышав от него это словечко. Как ты сказал, альвятник? Переспросила и не сдержала нервного смешка, обхватив себя руками. Вот уж точно, по-другому и не скажешь. А вот идея с переодеванием отличная. И плевать на Ингерана. Я решительно кивнула и поднялась к двери, порадовавшись, что стоит магический замок. Все мои вещи-то остались в благородной академии. Надеюсь, их не выкинули, когда я не явилась на работу. Подавив приступ злости, на Альва приложила ладонь к замысловатому узору на двери. Он вспыхнул золотистым, и дом впустил меня. Хорошо, что в гардеробе висело несколько дежурных платьев, сохраняемых бытовыми чарами. На первое время сойдет. Все, что угодно, лишь бы избавиться от этого свадебного страшилища. Айнар прав. Оставь его тут. Поможешь мне переодеться? скомандовала я дракону, небрежно махнув в сторону Альва. Угу!» С непроницаемым лицом кивнул Кервальд, толкнул Ингерана на диван в гостиной и едва шевельнул пальцами. «Ох, какое наслаждение видеть выпученные и полыхающие злостью глаза неудавшегося женишка! Мой дракон сделал с ним что-то такое, отчего Альва будто паралич разбил, и тот не мог даже пошевелиться». Вот теперь точно никуда не убежит. Удовлетворенно кивнул Айнар и подошел ко мне, похозяйски расположив руку Натальи. Пойдем. Ровно до момента, как я перешагнула порог своей комнаты, мое сознание переваривало быструю смену событий. А едва мы остались наедине, как все переживания и напряжение последних дней дали о себе знать. Я повернулась к Инару несколько мгновений пристально смотрела на него, а потом, всхлипнув, бросилась к нему, спрятав лицо на его груди и, наконец, сдав волю слезам. Больше можно не делать вид, что я сильная женщина, потому что рядом был мужчина, который точно сильнее и который вытащил меня из глубокой такой задницы, хотя в общем-то мы друг другу ничего не обещали. А еще я жду от него ребенка. Да. Слезы полились с новой силой, а Айнар просто обнимал, поглаживая, и терпеливо ждал, когда прекратится истерика. Не знаю, сколько это заняло времени, но, наконец, рыдания перешли просто в судорожные всхлипывания. Я пару раз шмыгнула носом и отстранилась, криво улыбнувшись и пряча взгляд. «Прости», — немного гнусаво произнесла я. представляя, как сейчас выгляжу с красными глазами и слепшимися ресницами, оно само как-то. Милая, у меня есть младшая сестра, так что к женским слезам я привык. Мягко произнес Айнар и приподнял мою голову за подбородок. А тебе это нужно было? Столько натерпелось. Он заботливым жестом вытер мои мокрые щеки. Так, давай умойся, а потом переодеваться. Скомандовал мой дракон. Заодно обмениваемся сведениями. Он широко улыбнулся и подмигнул. Я не заставила просить тебя дважды. Быстренько умывшись и зайдя в гардеробную, естественно, без айна раснять себя всю свадебную сбрую не получилось бы. Так, ну твою историю я уже примерно знаю. Сразу огорожил Кервальд, распутывая шнуровку на платье. Ты, кстати, в курсе, что это Гелара тебя подставила? Ей очень хотелось признания за твой счет и за одно положение в обществе за мой, поэтому она сдала тебя Альву и, видимо, сунула нос в твои наработки, пока ты вальвятники отдыхала. Я не удержалась и тихо хрюкнула, снова услышав это слово. Попыталась предложить мне себя в жены, услышав случайно о проклятии. Он фыркнул. и заодно подсунула мне фрагмент вашего разговора, пытаясь представить тебя в черном свете. Я слушала его и едва верила своим ушам. Масштабы подлости бывшей подруги поражали. Значит, она подталкивала меня к Айнару, чтобы я вернулась в столицу и продолжила делиться с ней мыслями по работе. Вот змея! И как ловко вывела меня тогда на разговор! А все только ради того, чтобы я выглядела в глазах Айнара меркантильной дрянью. Злость колокотала внутри. Пальцы крепко сжимали резной деревянный столбик, за который я держалась. И когда Кервальд наконец справился со шнуровкой, стащила с себя платье, чуть не порвав нежную ткань. Вот зараза, а! Искренне возмутилась, пенками запихав ворох материи на нижнюю полку. И как умело притворялась! Я же за семь лет ничего не заметила, уж слишком хорошее мулет она достала, не поскупилась. Пальцы дракона ловко дернули за ленты корсета, словно не взначай погладив основание шеи, и я поежилась. Хм, слушай, а тебе идет эта штучка? Протянула Иннары меня бросила в жар, тело сразу вспомнило умелые ласки и прикосновения. Так. «Не отвлекайся!» — прикрикнула я с некоторым трудом, смирив вспыхнувшие эмоции. «Что там дальше с этой дрянью?» «Да ничего, собственно. Она решила показать мне бумаги. Я увидел знакомые выводы и выставил ее из столицы, разорвав помолвку». «Все!» Айнар потянул край корсета, помогая снять пыточное орудие. «А как узнал, что меня Ингеран украл?» Я повернулась к нему, поправила нижнюю сорочку и вздохнула полной грудью, радуясь свободе. Спасибо твоим родителям. Мы случайно познакомились. Так я и узнал, что никакого жениха у тебя нет, а есть настойчивый поклонник. Пояснил он, скрестив руки на груди и не сводя с меня внимательных глаз. Дальше дело техники, собственно. Ты не мог знать, где он живет? Я сдернула с вешалки платье и повернулась к нему, обвиняюще ткнув пальцем. А меня артефакт привел? невозмутимо парировал Лайнер. Какой? Я с недоумением нахмурилась, натягивая платье и на время выпустив из вида дракона. Родовой. Он в виде шли и проснулся, а это происходит только тогда, когда в роду, где есть холостой мужчина или незамужняя женщина, кто-то встречает свою идеальную пару. Как бы пафосно это не звучало и ни капли насмешки в его голосе, Айнар был убийственно серьезен. Я чуть не запуталась в рукавах, кое-как выбралась и с возмущением и некоторой опаской уставилась на него. А неугомонное сердце радостно подпрыгнуло, стукнувшись о ребра. Подожди, подожди, какая еще идеальная пара? У драконов такого нет же. Я не слышала. Недоверчиво произнесла, хотя все чувства радостно вопили и бушевали. Ну, скажем так, это необязательное условие, но есть такой момент, что в обычной паре дети рождаются драконами случайным образом. Начал объяснять Айнар, шагнув ко мне и развернув спиной, его пальцы занялись застежкой. А если так получается, что кто-то встречает свою идеальную половинку, на которую реагирует родовой артефакт, То первенец в такой паре точно будет драконом, и никакие мумлеты и зелье не помогают, милая. Шипнул Айнар, наклонившись к моему уху. Его губы коснулись изгиба шеи, и я вздрогнула от его слов. Ой, значит вот как получилось. Ладони невольно коснулись живота, и тут же поверх них легли большие теплые кервальда. А его подбородок уткнулся мне в макушку. До всей этой свистопляски я собирался сделать тебе предложение. Тихо произнес Айнар, поглаживая мои ладони, и по животу растекалось приятное тепло. Потому что и без всякого артефакта я понял, что с тобой мне хорошо, легко и уютно, Сильвия. Наверное, это и есть любовь. Как считаешь? Шипнул он, прижавшись щекой к моему виску. А я, ох, боги, я замерла, жмурясь, как кошка, и из головы вылетели все мысли, сомнения и рациональные доводы, что серьезное чувство не возникает всего за неделю знакомства. Этот мужчина отправился за мной, демоны знают куда, в чужую страну, несмотря ни на что, и... Да кого обманываю! Конечно, я хотела быть с ним, с моим драконом. Ведь с детства мечтала, не зря же фигурки собирала. Кстати, не забыть бы коллекцию забрать. Не удержалась, хихикнула и в ответ потерлась о плечо Айнара. Разом с ней зашло спокойствие и странная уверенность, что так и надо. Беременность и этот самый родовой артефакт? Лишь подтверждали, что он нужно верить собственному чутью и сердцу, а они полностью на стороне Айнара. Так что выйдешь за меня, Сильвия? Снова шипнул мой дракон и немного виновато вздохнул. Понимаю, не совсем романтично и по правилам. Выйду. Перебила его, развернулась в кольце рук и прижалась к губам Айнара, закинув руки ему на шею. Вот еще будет всякие глупости говорить не по правилам, очень даже по правилам после благородного спасения делать такие предложения. Я уже вполне взрослая девочка, чтобы обойтись без вставания на колено и лепестков рос вокруг. Не знаю, сколько мы целовались, не торопливо, чувственно, просто наслаждаясь ощущением близости. Его ладони медленно скользили по моему телу. Мои блуждали по широким плечам и спине, а пальцы запутывались в прядях на затылке, и мне было так хорошо. Айнар оторвался от моих губ первый, посмотрел на меня слегка расфокусированным взглядом, но тем не менее строго заявил: «Сначала снимем браслет и отправим этого недожениха обратно в его альвятник». Дракон фыркнул, а я снова хихикнула. Похоже, с легкой руки Кэрвальда теперь это словечко прочно закрепится в столице за землями Альвов. Но подходит, ничего не скажешь. «Полностью поддерживаю», — согласилась я. Мы спустились вниз, крепко держась за руки. Айнар снял с мрачного Ингерана заклятие паралича, и вскоре наша компания снова сидела в экипаже. На сей раз мы направлялись в ведомство герцога. Там мой дракон повел нас в лабораторию, опасаясь оставлять Альва одного, усадил меня на стул и принялся за работу. Я с любопытством смотрела, как Айнар с сосредоточенным видом копается в артефакте всякими странными инструментами, смахивающими на пыточные. Браслет искрил, шипел, поливался с густками силы, которые Айнар тут же развеивал. Но спустя полчаса все же со щелчком открылся, освобождая мою запястье. Я не сдержала длинного вздоха, послав моему спасителю благодарный взгляд, невольно потёрла кисть, поморщившись. Айнар тут же поймал её, самым внимательным образом осмотрел, хотя на коже не осталось никаких следов, а потом запечатлел бережный поцелуй. От чего целый рой мурашек разбежался до самого локтя. Так, вот это, пожалуй, вернем. Он поджал губы, стянул с моего пальца кольцо Ингерана, подошел к Кальву, сидевшему нахохливший в углу, и протянул украшение ему. Это твоё, приятель. Чужого нам не надо. Бросил пренебрежительно Айнар. Щелкнув пальцами, он освободил его руки. Ингеран тут же вытащил кляп и даже открыл рот, чтобы что-то сказать, однако не успел. Значит, слушай сюда, негромко заговорил дракон, наставив на Альва палец. Увижу рядом со своей будущей женой оборву уши и все самое драгоценное, что делает тебя мужчиной. Это первое. Второе. Проснувшийся родовой артефакт перечеркивает все ваши тухлые клятвы и древние обряды. «Сильвия моя пара и ждет моего ребенка, которого ты, мразь, хотел убить». Глаза Инара полыхнули яростью, и палец ткнул Альва в грудь. «Так что вали-ка ты отсюда на все четыре стороны, приятель, и забудь о Сильвии. Понял?» «Ага. Тебя там во львятнике твоем ждут нежные и трепетные леди, которых не надо воспитывать». Не удержалась я от ехидного комментария, с удовольствием наблюдая вытянувшуюся физиономию Ингерана, видимо и правда этот артефакт перекрывал клятву, потому как мой неудавшийся женишок, не говоря ни слова, поднялся, смерил айна разлым взглядом и вышел из лаборатории, даже не оглянувшись на меня и громко хлопнув дверью. Скажите, пожалуйста, обидчивый какой, пожал плечами дракон и вернулся ко мне. Ну что, поехали к твоим родителям? И мы поехали, а дальше понеслось. Мама, узнав, что Айнар меня спас и я жду от него ребенка, окончательно растаяла и приняла моего дракона. Конечно, хотя нам с ним было все равно, какой будет свадьба, я пошла навстречу маме и согласилась на пышную церемонию, гостей и торжественный вечер в честь знаменательного события. Только категорически отказалась ждать три месяца и заявила, что готова только на один. Папа и Айнар одобрили, и маме пришлось смириться. К платью я тоже не подпустила, отойдя от всех канонов и заказав наряд из золотисто-бронзовой тавты, под цвет моего дракона. В конце концов я давно не девушка, и белые, как уже убедилась, мне совершенно не колицу. А вот подготовку к приему и обеду я отдала на откуп маме, и она успокоилась, даже не настаивала, чтобы мы с Айнаром соблюдали какие-то там приличия, и очень даже хорошо, потому что за неделю я ужасно соскучилась по моему дракону, и пока он улаживал вопрос моего возвращения на родную кафедру в столичной академии, я с удовольствием ночевала у него. Вещи мои из благородной академии мы вернули, конечно, вместе с коллекцией моих дракончиков. Пока в мой дом, а там видно будет. Айнар помогал их расставлять, и как-то так само получилось, что теперь он остался у меня до утра, и завтрак прошел в лучших романтических традициях. А когда я вернулась после первого дня на родной кафедре в Высшей академии? Счастливая, взволнованная и в слегка растрепанных чувствах здесь коллеги встретили меня очень тепло, оказывается, они искренне переживали и ждали, когда же я вернусь. Меня ждал еще один потрясающий сюрприз. Во-первых, Айнар приготовил ужин при свечах. Доступ в свой дом я ему дала в первые же дни. Во-вторых, около моей тарелки лежала перевязанная ленточкой коробка. И сердце забилось быстрее в предвкушении подарка, да еще и таинственная улыбка Айна раздразнила любопытство. Что это? Я потянулась к коробочке. Открой. Загадочным видом ответил мой дракон, откинувшись на спинку стула и наблюдая за мной. Я не заставила просить себя дважды, с нетерпением сняв крышку и заглянув внутрь. А там. Ох. У меня даже руки задрожали и дыхание сбилось, пока я смотрела на фигурку раскинувшего крылья дракона. Он казался живым. Каждая чешуйка сделана из особого золотого сплава, отливавшего бронзовым. Вместо глаз желтые топазы. В открытой пасти клыки, выточенные из жемчуга. А еще это был домашний оберег и охранник. Я читала о таком. И если его привязать через простенький ритуал на крови, то дракончик и правда живет и будет охранять дом. Таких по всему миру всего штук пять, сделанных одним из мастеров артефакторов древности, и все они находились в частных коллекциях. Я так и не сумела достать ни одного. Айнар. Прошептала непослушными губами, подняв на него восторженный взгляд и не решаясь прикоснуться к подарку. Я тут подумал, что нам точно нужен новый дом, чтобы никому обидно не было. Задумчиво произнес Кервальд, и его улыбка стала шире. Так что у тебя есть целых две недели, чтобы все там сделать, как ты хочешь. Ну и вот эта прелесть отлично справится с ролью талисмана нашего жилища. Как считаешь? Повиснуть со счастливым визгом на шее у моего дракона помешал стол, поэтому пришлось обойти его и устроиться на коленях Хайнара. Я вообще в последнее время стала слишком эмоциональной и мясо много ела, да, почти сырово. Слава богам, это единственные проявления моего деликатного положения, которые мы пока держали в секрете. Кольцо Айнара на моем пальце защищало от любопытных, не давая рассмотреть изменения в моей ауре никому постороннему. Так что да, до самой свадьбы я была занята обустройством нашего гнездышка и постепенным переездом, чтобы уже после торжественного приема в доме моих родителей сразу приехать в новый дом. А еще в один из выходных дней мы ехали в загородное поместье, и Айнар прокатил меня на своем драконе. О, это просто незабываемо! Ощущение полета, ветра в лицо и абсолютного счастья. Теперь я поняла, о чем говорил Лайнер тогда, еще в благородной академии. Не забыла и я о подарке жениху. По своим каналам через коллег добыв набор инструментов из специального сплава, способных резать любую поверхность, даже драконьи чешуйки. Особенность набора была в том, что на каждом я сделала гравировку, монограмму имени Айнара. Может, у него и есть свои инструменты, а вот эти будут именными. Решила отдать перед самой свадьбой, а пока спрятала у себя. Когда же до церемонии оставалось всего несколько дней, ко мне внезапно пришел папа с очень озадаченным видом и большой коробкой в руках. Я как раз отдыхала в обед дома, вернувшись из академии и собираясь потом отправиться в наш новый дом. Туда должны были привезти мебель в нашу спальню. Дочь, тут такое дело. Папа помялся, огляделся и наконец посмотрел на меня. Я к границе на пару дней ездил с инспекцией, и вот там у крепости нашли этого чудика. Его мать погибла в схватке с другим зверем. и он протянул мне коробку. «Ты вроде говорила, у Айнара же приюты какие-то есть, да?» «И кто там у тебя?» Я взяла коробку, поставила на пол и открыла. На меня уставились два черных глаза. Мокрый нос пошевелился, принюхиваясь, а большие загнутые назад уши встали торчком. Шерсть в черно-бело-голубых разводах, густая и на вид мягкая. Хвост с умильной кисточкой усиленно завилял. Существо вывалило пятнистый черно-розовый язык и переступило лапками. Ой, я улыбнулась, но гладить не торопилась. В самом деле, пусть мой жених сначала скажет, опасное ли оно, а потом уже можно будет тискать. Айнара же, вернувшись вечером, обрадовал, что это существо и впрямь достаточно безобидное, хотя и умело плеваться ядовитой слюной. Но только во врагов. Дракона симпатяшка сразу признал хозяином и ходил за ним хвостиком, так что отдать его в приют просто рука не поднялась. Так у нас появился питомец. А потом наступил день свадьбы. Как и положено, ночевала я в родительском доме, куда должен был приехать за мной Айнар вместе с родителями. С утра меня подняли рано и начали собирать. В веселой суматохе и причитаниях мамы, что что-то точно пойдет не так, я даже забыла волноваться и к приезду жениха уже сидела в одной из дальних комнат, сжимая букет и ожидая Айнара. По старинному обычая у он должен был найти меня, и чем быстрее, тем значить сильнее его чувства. Учитывая, что мой дракон теперь всегда точно знал, где я, то спустя пять минут дверь распахнулась. Айнар с очень решительным видом переступил порог и замер, разглядывая меня с неприкрытым восхищением. Не прослезиться от нахлынувших эмоций получилось, лишь вспомнив, сколько времени горничные потратили на мой макияж. И вообще, заплаканная невеста выглядит не очень. Плаканная невеста. Пробормотал Айнар, поймав мою ладонь и поцеловав самые кончики пальцев. Мы вышли из комнаты, нас тут же окружили мои родители, его родители, конечно, мой брат и сестра Айнара, очень милая барышня. И, кстати, я заметила, как Наэль поглядывал на Тиру, а она трогательно смущалась и краснела от его взглядов. К храму всех богов мы отправились в экипаже Айнара. украшенным лентами и живыми цветами, а во втором ехали остальные родные. Гостей по традиции следовало приглашать уже позже на торжественный обед и вечерний прием. Заключение брака считалось делом личным и было достаточно присутствия только родных. А спустя полчаса я уже выходила из широко распахнутых дверей и к родовому кольцу присоединилась обручальное, и теперь я стала. «Леди Кэрвальд». Мне нравилось, как звучит. Вопреки всем опасениям торжественный обед, вручение подарков и поздравления я пережила вполне спокойно, ведь рядом было надежное плечо Айнара. Да и мама не впадала в крайности и пригласила не так много народа. Всего-то человек сто. Мелочи на самом деле. И вечером я натанцевалась в волю с моим драконом. Так что к экипажу меня несли на руках. В наш новый дом тоже вносили на них же, и я даже не возражала, уютно устроившись в надежных объятиях. А в холле встречал наш питомец веслоух, как его назвал Айнар, смешно тявкая, виляя длинным хвостом и вертясь под ногами. Как мы не запутались друг в друге и как меня не уронили, не знаю. В общем, до спальни мы добрались без приключений. Айнор поставил меня на ковер рядом с кроватью и изобразил изысканный поклон. Леди Кервальд глубоким бархатистым голосом произнес он, и мое сердце забилось быстрее, а дыхание участилось. Лорд Кервальд, я присела в реверансе. Мы выпрямились и мгновение, смотрели друг другу в глаза, но、ну, а после была чудесная длинная ночь. наполненная упорительными ласками, поцелуями, признаниями и любовью. Не осталось больше никаких страхов и сомнений, я просто знала, что Айнар никогда не обманет и не предаст, как и я его. Мой любимый дракон, ожившая мечта моего детства, сбывшаяся так неожиданно, он подарил мне счастье, тихое, спокойное и безбрежное, как океан. И я не боялась утонуть в нем, потому что теперь не одна. Засыпала я на плече мужа, уже ближе к рассвету, умиротворенная и совершенно довольная жизнью. Люблю его.